Глава 7. Нестору казалось, что за время своих странствий по Екатеринославской и ближним уездам Херсонской и Таврической губернии увидел и узнал он весь свой край с его ковылями, весенними тюльпанами и летними маками, буйраками, балками, заплутавшими в густых плавнях реками, с курганами, с киевскими бабами, ревущими и кипящими днепровскими порогами. Казалось, узнал и его историю которая звучала в романтических легендах о запорожских казаках, в сказках и, конечно, в думах и песнях, что пели, как в старь, украинские седые бандуристы, носившие расшитые, пусть порой ирваные рваные сорочки, выпущенные поверх необъятных, как мешки казацких шаровар. Песни у бандуристов в основном были грустные, про смерть, полон, да про горилку, которая губит казаков. «Ой, сечь, матерь, ой, сечь, матерь, а великий луг, батько! Ей, шо в луге можно заработать, то все че пропыты!» А бывшая Запорожская сечь, вот она, рукой подать. Ниже последнего Днепровского порога на небольшом острове Хортица, в конном переходе от Гуляй поля А сразу за Хортицей, по левому берегу Днепра, великий луг, целая лесная держава с озерами, лабиринтами речек, деревья до неба а травы вдоль берегов такие, что скрывали конных с головами. Отсюда, от Хортицы, от Великого Луга, начинались так называемые «вольности» запорожского казачества. И тянулись они, эти вольности, далеко вниз, по левому берегу Днепра, через непроходимые поросшие камышом, осокой, до да густым ивником плавни на сотни верст. С бешеной скоростью, с грохотом промчавшись сквозь скалистые пороги, Вырвавшись у Хортицы из теснины скал, Днепр здесь разливался вширь, успокаивался. Чем можно заработать в Великом Луге? Ясное дело, нападениями на турок, ляхов, а если нет войны, то на проезжих купцов, или на бегами на хутора кулаков и богатеев. И до сих пор, рассказывали Нестору старики, водятся в Луге лихие люди. Вот жизнь! Но это лишь остатки свободы. Простор, воля, казацкое народовластие, выборные атаманы, выборные гетманы, было-было время. И как-то странно представить, что страна вольных казаков терялась в лесостепном пространстве, которое называлось Диким Полем. И раскинулось оно это поле на огромной территории между Доном и Верхней Окой, от предгорий Кавказа до самого Дуная, упираясь на юге в Черное и Азовское моря. Это было малообжитое пространство». Лишь на берегах морей кипела жизнь. Здесь некогда селились древние греки, римляне, византийские колонизаторы, генуэзские купцы. Они оставили после себя погребенные под слоем земли изящные амфоры, колонны, золотые и серебряные украшения, короткие мечи, шлемы, мраморные надгробья, фанагория, пантикопей, херсонес, ольвия, истр. Музыка, а не название. Конечно, основным товаром, ради которого высокоразвитые иноземцы проникали в глубины скифских степей, были ни мед, ни зерно и ни шкуры. Люди. Рабы крепкие, выносливые и плодовитые. Вот какой нужен был товар. На дешевом труде безвестных рабов возникли и наука, и культура. Пока рабы гнули спину, аэды играли на кефарах, архитекторы рассчитывали прочность акведуков, а математики изобретали золотое сечение. И вдруг в одночасье все рухнуло. Через равнинные, тучные, заполненные приречными пойменными пастбищами просторы, покатились волны кочевников. Они шли, чтобы завоевать пустующие земли дикого поля. Готы, гунны, половцы, хазары, монголо-татары, авары, нагайцы, турки, не с тем числа. На короткий исторический миг возникла и канула в пучину времени, граничившая с диким полем славянская и Киевская Русь, смятая течениями рас и народов, смяли и растворили пришельцы также и Византию, повивальную бабку, окультурившейся Руси. Но Северная Русь, Московия, отодвинувшись от завоеванной и разоренной батыем Киевской Руси в далекие заболоченные леса, одичавшая, но хранящая в себе и византийские, и варяжские гены, постепенно крепла, хотя и продолжала со страхом всматриваться в необъятные южные дали дикого поля. Оттуда то и дело приходили орды завоевателей и грабителей. Они не просто брали дань, как они видели, а жгли, убивали, насиловали и уводили в полон десятки тысяч человек. После таких набегов жизнь на пепелищах начиналась с изново. Московская Русь, непрочный союз враждующих между собой земель, в крови и зареве пожаров набирала силу. Победа на Кульковом поле заслонила иную, куда более важную победу. Русская культура и православная вера в ту пору понятия нераздельные, выиграли долгую схватку. Русь породнилась с крепким и воинственным народом татаро-монголов». Былые враги пошли под московскую руку, на службу к великому князю, а позже и к царю. Игумен и святитель Пафну один из отцов русской церкви, причисленный к лику святых, был правнуком ордынского наместника и сборщика Дани, великого Владимирского баскака Амирхана. Такие вот происходили превращения. Большая часть московской элиты — церковной, светской, военной и культурной — вплела тюркские ниточки в свои родословные. Когда Иван Грозный брал Казань, едва ли недобрая половина его воинов и воевод происходила из татар. Москва привлекала. Сюда шли немцы, поляки, сербы, литовцы, армяне, грузины и, конечно, черкасы, как нередко называли жители Малороссии, собственно, Украины, путая их родословную. Происходило смешение кровей, оздоровление. Постепенно осознающая свою силу, вынужденная стать весьма и весьма воинственной, Московская Русь вклинивалась в дикое поле со стороны Серпухова и Тулы. Чтобы выжить, она должна была расширяться, любой ценой отодвинуть границы, зыбкие, как паутина на ветру. Она и расширялась, постепенно приучаясь к мысли, что незавоеванные земли — чужое и враждебное пространство, откуда жди набегов. И верно, в диком поле стали появляться новые хозяева. Атаманские или османские турки, воинственные, многочисленные и хорошо организованные. Ослабевшая Орда, распавшись и в значительной мере смешавшись с русскими, уступила им степное господство. Османская империя, к счастью для Руси, занялась Грецией, Балканами, Сирией, Алжиром, Тунисом, Арменией, в общем, теплыми, благодатными странами. На северных же соседей, московитов, султан насылал своих своевольных вассалов, крымских татар. Мехмед II, великий завоеватель, покоритель Константинополя, понял, что тот, кто владеет Крымом, вонзенным в Черное море, как боевой топор, станет хозяйничать не только в море, но и в диком поле, через который уже не смогут пробиться славяне. Набеги крымских ханов сдерживали мощь Московии, не позволяя ей одолеть напор Запада, выйти к Европе. Северная Русь должна была сгнить в болотах, вымерзнуть от стужи и вымереть от недородов, которые повторялись на отвоеванных у лесов кулигах, небольших участках пашни, едва ли не через год. История полна крови, и тот, кто хочет выжить, должен уметь бороться и не уступать. Изнеженный, слабый духом обречен. Будущее за теми, кто это осознает — кровью были залиты просторы Дикого Поля, когда туда три 4 века спустя, после гибели Южной Руси, вернулись наследники Владимира Мономаха и Вещего Олега, набравшиеся решительности, ожесточившиеся, приобретшие восточный прищур и смуглоту широких скуластых лиц. Поля для новых битв отличались простором, земли, на которых лишь малыми вкраплениями удерживались запорожские казаки, были опустошены и заброшены. Даже в бывшем стольном граде Киеве у паперти церкви Святой Софии паслись козы. Город лежал в руинах. Став на какое-то время за штатным польским, затем литовским и снова польским местечком, Киев не насчитывал и 15 тысяч жителей. Турки, крымские татары, поляки, литовцы, запорожцы, лавируя и меняя союзников, воюя друг с другом, носились по этим землям. Гетман Богдан Хмельницкий с надеждой поглядывал на север, на Москву, но поначалу был вынужден унижаться перед крымским ханом Ислам Гиреем. Войну чередовал с дипломатией. В конце концов, одолел всех и отвоевал для части Украины незалежность. Но победа Хмельницкого оказалась равносильно поражению. Небольшая, соответственно, названию своему Малороссия была истощена и обречена. Кому поддаться: королю польскому, султану турецкому или царю московскому? Казаки после колебаний, после ухода с переславской рады, несогласных, высказались за братьев по вере. Волим царя московского. Малороссия, лишь небольшая часть будущей Украины, присоединилась к России, что однако не избавило объединившуюся славянскую державу от унижений. По андрусовскому перемирию, заключенному вскоре России и Польшей. За Польшей оставались все земли по правому берегу Днепра, за исключением Киева, который признавался российским, но лишь на два года. Ареной великой и запутанной игры стало дикое поле. А тут еще объявился новый игрок — Швеция, всесильная тогда европейская держава. Для России завоевание юга было, впрочем, не игрой, а жизненной необходимостью. Понимание этого, а также тяга родственных по крови и вере украинцев к Москве определили успех. Ведя непрерывные бои, отодвигая свои пушкарские и стрелецкие слободы все далее и далее в степь, не пренебрегая и дипломатии, Россия постепенно утвердилась на землях, где ныне располагаются Ставропольщина, Ростовская область, Кубанщина, Донбасс, Запорожье, Луганщина, Кировоградщина, Днепропетровщина, Криворожье – Херсонщина, Николаевщина, Одесская область, Молдавия, Крым, площадь двух Франций. Но до Екатерины Великой Черное море оставалось закрытым для России турецким водным бассейном. На Балтийском господствовали шведы. С севера России была зажата льдами. Постоянно упрекая московских варваров в дикости и безнадежной отсталости, просвещенные соседи тем не менее радовались этой обособленности. Всех Устраивала Москве только как поставщик пеньки, льна, смолы, кожи, пушнины, леса. Необходимость выжить, стать наравне с другими требовала и нового расширения, которое однажды начавшись уже не могло остановиться, потому что вместе с новыми землями приобретались и враги. Увы, идея географического расширения, превратившая Московию в великую империю, вошедшую в плоть и кровь народа, прежде всего верхов, Эта идея сыграет с русскими злую игру в начале XX века, когда следовало бы обратить взгляд не вширь, а вглубь, заняться обустройством своей уже и так необъятной земли. Пришло время, когда нужно было понять, что судьбу народа теперь решает не меч, но собственное богатство, внутреннее единение и образование, наука, техника, культура. Но кто мог тогда предвидеть далекое будущее? Кто? Шло сражение за право выстоять, утвердиться. Екатерининские полководцы и солдаты, и среди них 27-летний подполковник Кутузов, в тяжелейших боях выбили турок из Крыма. Татарам же и ханам сохранили не только жизнь, но также имущество и привилегии. Кстати, Михаил Иларионович, наш исторический герой, получивший в тяжелейшее ранение в голову, Ведет свой род, с одной стороны, от выехавшего из немец честного мужа именем Гаврила, а с другой от татарина Саиб Булата, принявшего по крещении имя Симеон. Симеон Бекбулатович был видный вельможа при дворе Ивана Грозного. Всех принимала под свою руку православная Россия, растущей мощью, привлекавшая энергичных деятельных служак из Запада, из Востока, Империя делала из них людей державных, щедро награждала и продвигала. Бывшее Дикое Поле, теперь уже мирный край, назвали Новороссией. В отличие от собственной Украины, точнее, Малороссии, жители которой степенные, трудолюбивые, певучие землепашцы, сохраняли, несмотря на недавние засилья польских панов, литовских князей, татарских мурс и прочих хозяев, тягу к воле и поэтические дедовские предания. Они-то вместе с русскими и стали главными насельниками новых российских пространств. Спасаясь от малоземелья и новых панов, царских чиновников и помещиков, насаждающих и в Малороссии, и в Новороссии крепостное право, они уходили дальше и дальше вглубь бывшего дикого поля, на медлительных валах везли поклажу, а в душах уносили жалостливые песни про крепатчину, панщину, крестьянское подневолье, которое заставляло гнуть спину вначале на польских, а потом на других панов. В нашем селе лыхой пан, горе людям, горе и нам. Заполнив завоеванные в Москве огромные пространства, смешавшись с переселенцами из Центральной России, жители Новороссии приняли и новый смешанный русско-украинский язык «суржик». В буквальном смысле «суржиком» называют смесь «ржи с пшеницей». Впрочем, здесь не только родился язык, но и возник особый характер сводолюбия, замешанный на свойственной россиянам буйной взрывной непокорности. Русских и украинских земледельцев не хватало для заселения Дикого поля. Одними из первых в Новороссии появились сербы, бежавшие от Османского ига. Они образовали здесь даже два края, впоследствии ставшие уездами – Славяно-Сербию и Новосербию ныне это значительные части Луганской и Кировоградской областей Украины. Затем на бывшее дикое поле прибыли черногорцы, за ними валахи, православные жители Румынии, тоже бежавшие от гнета османских правителей, прибыли десятки тысяч греков. Потянулись в Новороссию арбы, фуры, коруцы, телеги, Расписные вазы-кибитки молдаван, грузин, поляков, цыган, евреев, православных, никонианцев, единоверцев, поповцев и беспоповцев, скопцов, духоборцев, хлыстов. И, удивительное дело, татар и турок, признавших новую мощную державу и желавших послужить ей не за страх, а за совесть. На берегу Днепра возникла даже шведская колония. Поразительный создавался край». Новороссия стала своего рода американскими прериями для переселенцев всех племен и народов, всех религий и убеждений. Немецкие колонисты, любимцы Екатерины, как правило, представители протестантских сект коммунистического толка, принесли в дикое поле дисциплину и навыки общинного самоуправления. Русские староверы, обычаи поста и чрезвычайные строгости в быту, набожность и трудолюбие, Беглые бунтовщики, напротив, распространяли дух вольнодумства, свободы мысли, непризнание любых авторитетов, даже религиозных. Евреи колонисты показывали коммерческую хватку, учили азам финансовой деятельности. Всем нашлось место, всех приютило Новороссия, но, увы, перенапрягаясь в борьбе за выживание, стремясь к полному единочалию и подчинению человека главной задаче. Россия и здесь, в Новороссии, постепенно создала настолько крепкий и всеохватывающий управленческий военный аппарат, что он стал терять гибкость и костенел, как больной позвоночник. Чиновники превращались в бюрократические винтики, дворяне – в военную касту, помещики – в касту имущественную, навечно привилегированную. Церковь, стремясь поддержать державу, становилась частью аппарата и не могла служить для недовольных людей даже моральной поддержкой, отдушенной, не говоря о большем. Веры народ не терял, но терял доверие. Не повезло и казакам-запорожцам, вольнолюбивым защитникам левобережной Украины от бусурман, ляхов и литвинов. Сильная и строгая в единодержавии Россия не могла ужиться с непонятной ей казацкой республикой. Не терпела и самого института гетманства, атаманства, выборной верховной власти – Особенно после ряда вполне понятных метаний гетманов, то в сторону ляхов, то в сторону свенов. Постепенно казацкие сечи, их насчитывалось не более десяти, были разгромлены и уничтожены. Сечевые казаки, те, кто не покорился, ушли. Меньшая часть в Турцию, а большая подалась на Дон и Кубань, где уже селились свободолюбивые беглые из собственной России, получившие от соседних племен тюркское наименование «казаки». Казак — это вольный удалой человек, если угодно, ушкуйник, разбойник. Но эти ушкуйники, хотя от них доставалось и русским купцам, были московской державе выгодны, так как служили своего рода пограничной стражей на самых дальних тогда рубежах. Покинув Сечи на Днепре, запорожцы смешались с донскими казаками и образовали вместе с иными пришлыми Черноморское, позднее Кубанское казачье войско. Прежде... Не признававшие хлебопашество, казаки постепенно оседали на земле, получали наделы, и немалые. Земля была тучная, крепостного права здесь не знали. Мало-помалу казаки превратились в ревностных служителей престола, хотя волнений и бунтов вплоть до XIX века случалось здесь немало. — А с опять идет смута, — сообщал летописец. Казаки поддерживали то Кондрата Булавина, то Стеньку Разина, то Дмитрия то Грозного, Емельку Пугачева. Да ведь все они, и Стенька, и Кондрат, и Емельян, родом из этих, из казацких краев. Долго и кроваво сказывается непростая и великая сказка история. Как бы то ни было, Новороссия богатела и росла экономически, как на дрожжах. Вначале дрожжами служили великолепные пастбища. Затем, по мере развития земледелия, чернозем — А к концу XIX века дрожжами стали уголь и руда, таившаяся в бывшем диком поле под слоем этого самого чернозема. В кратчайшие сроки произошло не то что удвоение, а утыщетерение богатства края. Рудники, шахты, заводы возникали десятками и сотнями. Железные дороги строились со скоростью, которой могли бы позавидовать американцы. Это была не золотая, а черная, вся в саже и копоти лихорадка. В 1870 году выходец из Англии Юз открыл здесь первый частный чугуноплавильный завод, пока еще малой мощности. Но вскоре больших металлургических заводов было уже семь, а к началу 20 века возникло еще девять крупнейших заводов, и среди них Никопольско-Мариупольский трубопрокатный гигант. Он был полностью закуплен в США вместе с частью инженерного персонала и мастеров, Перевезен на Азовское побережье, смонтирован и запущен в течение года. Немыслимые темпы. Все, у кого был инженерный и организаторский талант, сообразительность, хватка, наконец, первоначальный капитал, кредит от государства, хлынули к невысоким холмам Донецкого кряжа и Приднепровской возвышенности. Бывшее Дикое поле выходило на первое место в Европе по числу новоявленных миллионщиков причем богатели не спекуляцией, не разграблением уже имеющегося, а созидая, строя. Такой бурный рост объяснялся, как свидетельствуют историки и экономисты, прежде всего покровительством и помощью державы. Льготные тарифы, охранительные пошлины, высокие закупочные цены на металл, система заказов и кредитов – государство говорило решающее слово – И на этих же землях набирала силу, пока скрытую, недовольство большинства оставшегося в бедности и даже в нищете. Разрыв между нищетой и богатством становился огромным, а главное, слишком очевидным на фоне жизни новых миллионщиков, которая протекала тут же рядом. Виллы и поместья, парки для благородных возникали с быстротой, опережавшей даже рост заводов. Главным источником социального разрыва послужило как ни странно, относительное благополучие края. Здесь не голодали, как в Центральной России, кусок хлеба был обеспечен всем, и ходили не в лаптях, а в сапогах, хотя бы и в грубых юфтевых. Кожи здесь было больше, чем лыка, и прирост населения оказался куда выше, чем в остальных губерниях. Семьи с пятью детьми считались малыми. Десять-двенадцать отпрысков явление обычное. Народ кругом верующий, или по меньшей мере блюдущей традиции, что немецкий сектант, что старовер уважали завет «плодитесь и размножайтесь». В еврейских поселениях, где почитали предписание пятикнижия Моисеева, встречались семьи и с двадцатью детками. Участки делились и делились, в огромном крае постепенно возникало малоземелье. Даже тем, кто владел приличным участком, трудно было тягаться с кулаком-арендатором, использующим машины, сеялки, молотилки и прочее, наемных рабочих, смены, лошадей, богатые удобрения, и тем более с помещиком-латифундистом. Огромные профилированные имения переходили на самые современные способы ведения хозяйства. Они давали изрядное количество товарного на пропитание всей страны и на вывоз дешевого хлеба, молока, масла, шерсти, каракуля – державе они были крайне нужны и выгодны экономически. А вот в социальной сфере тут на перепаде теплого и холодного фронтов зарождались бураны и смерчи. Резкий социальный раскол. Но кто об этом думал? Кулаки владельцы шахт, трудников, заводов, помещики, латифундисты платили своим работникам по минимуму, выигрывая в жестокой конкурентной борьбе за счет дешевизны людского труда. Да и что такое, мало или много? Жизнь в Новороссии была очень дешевой, но когда в семье 15 ртов, всегда мало. Учителя ропщут, жалуются на бедность. Свое недовольство державой, гнилым царизмом они не могут скрыть от сметливых крестьянских детей. А рабочий день на шахтах под землей 14 часов и более, с одним выходным в неделю. Конечно, владельцы открывали театры, бесплатные библиотеки, больницы, да и платили неплохо. Но к 30 годам шахтер – больной и изработавшийся человек, если не полный инвалид. В горячих цехах вовсю трудились подростки. Они получали втрое меньше взрослых, а норма выработки была почти такой же. Недовольны были даже аристократы черного труда, машинисты, мастера, краснодеревщики, модельщики, лекальщики. Они... Могли прокормить семью, состоящую из дюжины человек, но не были в состоянии дать детям образование, помочь им выйти в люди. Латифундисты, успешно завоевавшие европейский сельхозрынок, ввели такие же строгости, как и у заводчиков. 16 часовой рабочий день и штрафы за малейшее нарушение. А куда денешься? Кругом подпирает народец, ищущий хоть какой-никакой работенки. Да и свои дети нуждаются в работе. Для справки, за 20 лет царствования Николая II население России выросло почти на 50 миллионов человек. Прирост составлял 2,5 миллиона в год. Россия молодела. А страна с избытком молодежи, желающей, но не имеющей возможности получить достойное образование и приличный заработок, обречена на революционное брожение Если же вооружить молодых людей, то на неизбежную революцию». А вооружает, как известно, война. Только, увы, это не было ведомо монарху и его окружению. В России переполненной ищущие своего места в жизни молодежью, пока лишь брожение. Робки, факелы в помещичьих усадьбах, маевки с громкими зажигательными речами и тихими шепотом вопросами о револьверах и берданках. В Новороссии до поры вроде было совсем глухо. Все-таки от голода никто не мучился, но что-то зрело, что-то зрело. Память о предках бунтарях была еще жива в сердцах народа. Вот ведь не задача и жить не в и потрясти Россию боязно. Еще в старину казацкие старшины поначалу поддерживавшие восстание вскоре должно быть осознали гибельность бунта, потому и застрелили Булавина, выдали Разина и Емельяна Пугачева. А если опять попробовать? В Новороссии марксистская революционная идея, слишком сложная для понимания в столь разнородной среде, не могла появиться. Ну, разве что в больших индустриальных городах, но их было не так уж много. Основная масса народа жила в селах, на хуторах, в поселках или местечках, горожанами которых стали вчерашние крестьяне. Им пришлись по душе ясные, сливающиеся с древней мечтой о воле и равенстве, анархические идеи. Они были доступны даже самым малограмотным. Так начала зарождаться анархическая республика. И не на Дону с его уже сложившимся патриархальным укладом, с выборными атаманами, верно служившими царю, а у днепровских порогов, у развалин былой Запорожской сечи, где грохот бушующей воды сливался с грохотом станков и заводскими гудками. Ничего этого не знал и ни о чем таком, Не задумывался по молодости и недостатку образования задиристый и непокорный хлопчик Нестор Махно. В школе он проучился всего полтора года. Хотел бы учиться и дальше, но за озорство и верховодство в среде баламутов был изгнан строгим директором. Да и чему могли научить его малописьменные преподаватели начальных школ, сами представлявшие собой по большей части протестную республику? Общественность мечтала о какой-то иной России, похожей то ли на Запорожскую сечь, то ли на Беловодье, где каждый волен и свободен и получает неизвестно за что хорошее жалование. У России, имеющей два лика, материнский и мачехин, они видели лишь один. Никто не думал, что и для них держава является крышей, хотя бы и соломенной, но спасающей от стихии, чужеземных нашествий, междоусобицы, К 14 годам Нестор Махно уже понял, кулаки, помещики, торговцы, заводчики — это враги, не дающие житья его многочисленной семье, споившие отца. Полицейские, чиновники, попы — тоже враги. Если у них отобрать добро, землю и раздать людям, все заживут вольготно и счастливо. Лишенный отца школы и воспитателей, он, как и любой активный, кипящий энергией подросток, мечтал об учителе, который объяснил бы ему, как жить и зачем. И он его нашел. Нестор услышал от Вальдемара Антони такие слова, которые до сих пор никто и никогда не произносил. Подобные Антони наставники, как мухи, слетались в бывшие казацкие слободы, такие же, как примечательное по названию Гуляй-поле, своего рода столица гулящих людей. Впрочем, Аналогичных столиц в прежнем диком поле, ставшем самым богатым и самым взрывоопасным российским краем, насчитывалось немало. В Москве и Санкт-Петербурге, мнящих себя ключами к стране, заложены лишь фитили, запалы, а основной заряд взрывчатого вещества здесь –